В Валаамском монастыре три сауны. При церкви Александра Невского на Брэдгаде русская баня. У шаманов парильня. Сквозь пар он увидел что-то светлое. В конце коридора кто-то снял комбинезон. Человек сделал шаг назад. Это оказалась женщина. Не оборачиваясь, она взяла полотенце и зашла в душевую. Каспер медленно пошел за ней. В помещении было шесть душевых кабинок. В каждой из них текла горячая вода. Пар был таким плотным, что щипало горло. Сначала он не увидел ее. Потом она сделала шаг вперед из душевой кабины. Она намыливалась длинной, изогнутой деревянной щеткой, методично, и постепенно растворялась в тонком слое пены. Потом она шагнула назад в пар. Растворение было окончательным, она полностью исчезла. Он не двигался. Кран закрыли. Вентиляционное отверстие втянуло в себя весь пар. В помещении никого не было. Вдруг он почувствовал нежное прикосновение. Кто-то сзади обхватил полотенцем его лодыжки и резко дернул на себя. Он успел выставить вперед руки. И тем не менее ударился он очень сильно. Ему с трудом удалось сесть. «Вы перепутали вход?» В руке у нее была тяжелая изогнутая щетка, и тут она узнала его. Она отступила назад, будто от удара. С ее мокрых волос на лицо стекала вода, на какой-то миг она стала похожа на утопающего. Но тут же взяла себя в руки. — Мне надо поговорить с тобой, — сказал он. — Это исключено. Кто-то постучал в дверь. — Это журналисты, — объяснил он. — Это они меня ищут. Она стала еще бледнее, чем была. — Твой номер телефона, — умолял он. — Адрес. Все кончено. Ничего нельзя вернуть. Я стал новым человеком. Возродился. Все теперь иначе. Она оскалилась. Словно животное. Он начинал терять контроль над собой. — Я брошусь в объятия репортеров, — заявил он. — Я расскажу им все. О моей дикой тоске о том, как я оказал в сопротивлении вооруженным охранникам, о собаках-ищейках, электрических изгородях, и все это, чтобы передать тебе краткое, жизненно важное сообщение. Расскажу о том, как ты вышвырнула меня, вызвала палачей. Наши фотографии поместят на первых страницах газет». В ее взгляде появилось изумление. «Ты способен на это», — заметила она. Ты действительно способен на это. Полчаса. Всего полчаса. В кармане комбинезона она нашла плотницкий карандаш. Он протянул ей лотерейный билет. Руки ее немного тряслись, когда она писала. В дверь колотили. Она завернулась в полотенце, провела его вперед, через душевую, открыла другую дверь, которую он прежде не увидел. Они вышли в узкий коридор. Откуда еще одна дверь вела туда, где когда-то была улица Торденск, Йольгаде? Позади них в одной из дверей повернули ключ. Все это время она тщательно старалась случайно не коснуться его. Теперь она приложила кончик карандаша к его щеке, словно это был нож с выкидным лезвием. — Полчаса, — прошептала она. — А потом? — Чтобы я никогда тебя больше не видела. Глава 16 Существует опасная черная и промозглая двухчасовая дыра между последним и первым утренним автобусами, которые ему удалось избежать. Он успел на последний ночной автобус. Сделав большой крюк вокруг промышленного района, он некоторое время постоял у забора. Все живое оставляет за собой эхо. Он ничего не услышал. Оставалось два часа до того, как вступит в силу постановление о его депортации. и Ему надо было бы поесть и поспать, но он поступил иначе. Он нашел спортивный костюм и переоделся. На манеже он включил Рихтера и нотную лампу над роялем. Он начал с упражнения на баланс. Он делал их каждое утро в течение тридцати лет, не пропустив ни одного дня. Сначала жесткие, равномерные, вертикальные движения классического станка. Потом длинные скользящие серии «Легато» по кругу вдоль края манежа. А под конец он наденет свои концертные башмаки. Шитые на заказ. Пятьдесят четвертого размера. Большие, но при этом не вызывающие огромные. Баланс и молитва дополняют друг друга. В результате мышечного и духовного напряжения должна возникнуть какая-то точка безграничного спокойствия. В этой точке встречаешься с самим собой. Молитва началась спонтанно, сначала синхронно, с биением сердца. Через некоторое время она потечет независимо от него. Он почувствовал благодарность. Он жив, у него есть тело. Есть запись хорошо темперированного клавирова исполнения Рихтера. У него остается еще два часа. И самое главное, у него есть номер телефона. Приоткрытая дверь, ведущая к ней. И где-то у него еще остается публика. Публика — это половина моей индивидуальности. Так говорил Грок Карл-Адриен Веттах, 1880-1959, сценический псевдоним «Грок» легендарный швейцарский артист-цирка, акробат, клоун и музыкант. Он раскрыл объятия зрительному залу. Он всех их любил. Даже сейчас, когда там никого не было. Но все-таки в зале кто-то был. Кто-то находился здесь вместе с ним. В большинстве цирковых манежей сухая акустика из-за ядовитого сочетания песка на арене и парусинового верха. Всякий раз в начале номера музыкальному клоуну предстоит неизбежный тяжелый труд. Ему нужно оживить манеж. Но этот зал был другим. Стены были сделаны из фанерных щитов с пустотами, они поглощали низкие тона, и из-за этого возникало множество горизонтальных отражений. В этом помещении он всегда мог ориентироваться, словно летучая мышь. И сейчас тоже. Он выключил Рихтера, отступил назад, колонне с электрическим щитком зажег свет. Их было двое. Мужчина со слуховым аппаратом. Он сидел так, как будто никогда и не сходил со своего места у пожарного выхода. Второй, высокий и светлый, плыл по проходу между рядами, вытянув вперед руку. — Считаю честью для себя. Впервые видел ваше выступление в детстве. С тех пор слежу за вами. Каспер отошел в сторону и прислонился к роялю, так, чтобы рояль оказался между ним и этими людьми. — Мы пришли с приятным поручением, — сказал Светлый. — Мы представляем оправление благотворительного фонда. Он выделяет почетные премии артистам. Правление выделило вам премиальную сумму в размере 25 тысяч. Руки Каспера нащупали крышку. Пятнадцать килограммов палисандрового дерева с латунным ободком, острым, как лезвие старой хлеборезки. На рояле появилась пачка тысячекроновых купюр. — Что это за фонд? — Правление хотелось бы остаться анонимным. Распишитесь, пожалуйста, в получении. — На денежные купюры, освещенные лампой, лег листок бумаги. — Без логотипа какого-либо учреждения. Каспер надел очки. Он поднял листок, чтобы, читая его, одновременно держать обоих мужчин в поле зрения. Это было клятвенное заверение. В том, что Клара-Мария, когда он занимался с ней в апреле, была жива и здорова, и никаких телесных повреждений он не заметил. «А нет ли какого-нибудь адреса?» — спросил он, чтобы я мог отправить с билеты на премьеру. светли покачал головой. Руки Каспера опустились на клавиши, извлекли из рояля хоральную обработку «Иисус, всегдашняя мне радость». Нельзя не восхищаться Бахом за его чувство реальности. Ведь он и исполнял, и сочинял, не забывая при этом, что ему и зарабатывать на жизнь надо этим занятиям, своего рода упражнения на баланс. Все таланты напряжены до крайнего предела, а в глубине души точка безграничного спокойствия, точка, которая осознает, что независимо от того, что сейчас происходит, нам и завтра нужно будет сытно поесть. И тем не менее, хорал струился между его пальцами. Под эту музыку нельзя совершить клятву преступления, только произносить признание в любви. Я увлекаюсь нумерологией, произнёс он. Нумерологией чисел. Я никогда не подписываюсь на документах с нечетными датами.